Глава тридцать седьмая. И вот снова ожидания. Снова гудящие в голове мысли. Десятки, сотни мыслей, которые терзают, сбивают внимание на себя, жалят ощущением безвозвратной и неотвратимой потери. И никуда не убежишь от них, не скроешься, не выключишь воспаленный мозг. Трофимов приехал на Лубянку в двенадцатом часу. Быстро поднялся по лестнице главного входа и отрешенным взглядом, устремленным глубоко в себя, проскользнул по Володькиному лицу. Наверное, это лицо ни о чем ему не говорило, да и степень погруженности в мысли, видимо, была настолько основательной, что будь перед ним сейчас его жена или мать, он также проскользнул бы мимо нее. «Юрий Алексеевич! Юрий Алексеевич!» — закричал Володька, чтобы привлечь к себе внимание Трофимова. Но тот еще долго не оборачивался. И только когда Володька стремительными шагами стал подниматься по лестнице, следователь, наконец, остановился. «Вы меня?» — спросил он, выражая недовольство на своем лице, по которому было видно, что он не узнал молодого лейтенанта. «Да, Юрий Алексеевич, вы не могли бы меня выслушать? Мне очень нужна ваша помощь». «Постойте, а я ведь вас знаю», — медленно произнес Трофимов, прищурив глаза и поглаживая гладко выбритый подбородок. «Где мы встречались?» «Лейтенант Канаев. Дело полковника Березина, октябрь 44-го». Это дело самогонщика, который дрожжи воровал». «Помню». «А вы, значит, тот лейтенант. Живой. Очень рад». Искренней и добродушной улыбкой просиял Трофимов и протянул Володьке руку. «Значит, все-таки даром штрафбат не прошел?» Добавил он, увидев Володькина увечье «Значит, камень на меня держите за вот это?» «Нет, что вы?» «Ну, ладно. А я уж было подумал», — задумчиво сказал Трофимов и вдруг что-то вспомнив, поспешил к двери. «Подождите, Юрий Алексеевич, я ведь к вам с просьбой пришел». Замялся Володька, не привыкший просить, тем более у малознакомых людей. «Кроме вас никто мне не поможет». «Что такое?» «На днях одного человека вызвали к вам на допрос, и ее до сих пор не выпустили». «Я место себе не нахожу, не знаю, к кому обратиться». «Ее, значит». «А кто она? Кем тебе приходится?» «Невеста». Для солидности ляпнул Володька. «Какую-то нехорошую ты себе невесту выбрал, лейтенант. Хороших невест у нас тут не задерживают». «Я уверен, что здесь какая-то ошибка. Она ни в чем не виновата». Володька чувствовал себя школьником, который не выучил урок и стоит перед учителем, пытаясь оправдаться». И это подневольное унизительное состояние стало его порядочно раздражать. Когда ее закрыли? Пятнадцатого утром. Фамилия? Каманина Ирина Анатольевна, двадцатого года рождения. «Ладно, лейтенант. Как-никак, виноват я перед тобой», ответил Трофимов, косясь на обрубок Володькиной руки. «Подходи сюда вечером, часам к семи. Но помогать не буду, только справки наведу». «Понял?» сказал Трофимов, переходя на командный металлический голос. «Все, давай!» Володька не посмел ничего возразить капитану. Сейчас ему нужна была любая информация о судьбе Ирины. Он готов был душу дьяволу продать завесточку о ней. И вот оставалось дождаться вечера. Придя домой, Володька крепко уснул, впервые заистекавшие трое суток. Проснулся он весь в поту. В городе установилась непривычная для Августа жара, отчего в квартире было невыносимо душно. Присев, Володька пытался вспомнить сон, который только что видел. В нем было что-то тревожное, что-то мерзко-отвратительное, но что это было и с кем было связано, Володька не понимал. Взглянув на часы, он поспешил на Лубянку. Но беспокойное состояние сна никак не отпускало. Оно даже на некоторое время переключило на себя пристальное внимание молодого человека, заставив забыть об аресте Иры. Взгляд Трофимова, спускавшегося по лестнице главного входа здания на Лубянке, был таким же отрешенным, что и утром. Увидев Володьку, он удивился, будто совсем не ожидал его увидеть. «Значит так, лейтенант, плохи твои дела. Ищи себе другую невесту». Я листал дело и со следователем пообщался. «Ближайшие лет десять ты ее точно не увидишь. За такое без права переписки». Сухо отрапортовал Трофимов, поглядывая на командирские часы. «В общем, не серчай, что мог, сделал», — добавил он, избегая Володькиного взгляда. «За что? Это за плен столько? Да вы понимаете, что это мы, вся армия виновата, что наши люди в плен попали, а мы теперь их в свой лагерь?» — в полный голос заговорил Володька. «Не горячись, лейтенант, ты не все знаешь. Давай отойдем в сторонку, а то ты меня своими криками под монастырь подведешь». Полушепотом пытался успокоить Володьку Трофимов. И когда они отошли на порядочное расстояние и пошли по бульвару, продолжил. «Пятьдесят восьмая часть третья. Пособничество врагу». ну как же так? Сами подумайте, как она могла содействовать немцам, находясь на территории врага. Она рядовая студентка!» — не мог поверить Володька. «А вот об этом и предстоит узнать следствию. Да успокойся ты, лейтенант. Как тебя там? В общем, не умею я людей утешать. Да и не должен. На основании чего ей предъявлено обвинение?» Эй, парень, какие имеются доказательства? Слушай, а немного ли ты на себя берешь, лейтенант? Да я просто хочу узнать, товарищ Трофимов, до каких пределов доходит абсурдность деятельности вашей конторы. Мне штрафбат за то, что в морду вору дал, а ей десятку за то, что в плен попало. Да здравствует советское правосудие. А я на какую статью наговорил? Давайте, сажайте, вот он я. Черт, меня дернул с тобой связаться. Трофимов махнул рукой и уже собрался повернуть обратно в сторону учреждения, из которого вышел. «А я ведь думал, вы не такой, Юрий Алексеевич, что вы за правду стоите!» Снова закричал Володька. К нему вдруг вновь вернулось осознание серьезности всего происходящего. Он понял, что такими выпадами только вредит Ире, поэтому решил давить на жалость. «Другой ведь там на фронте и слушать даже меня не стал, и тем более связываться с этим полковником. А вы разобрались почти». Володька привычным движением левой руки достал папиросу и закурил. Не могла она в пользу немцев шпионить, да и не знала ничего полезного для них. «Ладно, лейтенант, как тебе там, черт тебе дери!» К этим словам Трофимов присовокупил еще несколько выразительных ругательств. «Все обвинение строится на показаниях одной старухи». Он на некоторое время задумался. «В общем, запоминай. Петрова Лариса Дмитриевна. Маховая, 47, квартира 18. Только давай без глупостей». Она тебе рассказывает о твоей невесте всю подноготную, и ты больше сюда не ногой. А если еще раз полезешь, самого закрою и не посмотрю на твои заслуги перед Отечеством. Только сначала подумай, хочешь ли ты все знать. Все, давай». Квартира неизвестной Володьки гражданки Петровой находилась в старом доме дореволюционной постройки и сейчас представляла собой огромную коммунальную квартиру, с маленькими клетушками-комнатами, общей обшарпанной кухней и длинным темным коридором. Глядя на обветшалые стены, сложно было представить, что когда-то в этом доме проходили пышные балы, давались изысканные обеды, велись неспешные разговоры. Поднявшись на второй этаж, молодой человек долго не решался позвонить в дверь. Что-то заставляло его сомневаться в правильности принятого им решения – Не то, чтобы он боялся услышать сейчас от этой Петровой что-то страшное, с чем он потом не смог бы жить дальше, да и сладкую ложь он всегда отрицал для себя. Но где-то в глубине сидящий голос неустанно твердил ему «Не ходи». Звонок не работал. Пришлось долго стучать в дверь. После продолжительного ожидания Володька услышал по ту сторону шаркающие шаги. «Кто там?» «Я к Петровой. Откройте, пожалуйста». Увидев на пороге Володьку, женщина удивилась. «Здравствуйте, вы Петрова?» Как можно мягче спросил Володька пожилую женщину с гладко убранными назад седыми волосами. «Упаси Боже! Вон там ее комната!» Махнула старуха в сторону грязной деревянной двери когда-то белого цвета. «Небось, сама пьяная валяется. Проходите, молодой человек. А вы из милиции? А то ведь нам никакого покоя нет от этой забулдыги. Пьет. Пьет беспросветно. С утра зальет свои бесстыжие глаза, а потом дрыхнет. Я уж не говорю про вонь. Да вы и сами сейчас увидите. Вы не родственник ей будете?» «Родственник», — соврал Володька. «Дальний, с Урала приехал». Дверь комнаты оказалась не запертой. За ней действительно был страшный ковардак На небольшом столе возле окна красовалась грязная посуда. Постель больше напоминала свалку старых грязных тряпок. Обветшалые полы были изъедены грызунами. Хозяйки в комнате не было. Володька решил остаться и подождать Петрову здесь. На часах было уже восемь. Наверняка женщина должна была прийти с минуты на минуту. Усталый и сломленный впечатлениями и эмоциями последних дней Володька уснул, примостившись в старом кресле, располагавшемся в углу комнаты. И снова ему приснился тяжелый сон, вызывающий страшное чувство отвращения и тошноты. И снова Володька не мог его вспомнить, когда спустя три часа его разбудила хозяйка комнаты, вернувшаяся домой в отвратительном настроении и полупьяном виде. Видимо, выпивка кончилась прежде, чем Петрова почувствовала привычное опьяненное состояние, которое в последние несколько лет облегчало ее существование. И в этом была причина ее раздражения и ярости. — Кто тут? — орала она на спящего Волочку. — Зачем пришел? — Я следователь по делу Каманины Ирины Анатольевны. Начал Володька заранее придуманную легенду. Хотел уточнить некоторые детали ваших показаний. «Документы!» Петрова, которую Володька до сих пор не мог как следует разглядеть в слабом свете настольной лампы, оказалась бабой непростой, опытной. Володька стал перерывать карманы, делая вид, что ищет заветные корочки. Эта сцена продолжалась считанные секунды, но ему казалось, что прошло минут десять, не меньше. «Врешь! Зачем пришел?» Не унималась Петрова, глядя на Володьку бешеными глазами, отдававшими сумасшествием. Володьке стало жутко от этого влажного взгляда с большими желтыми белками. «Выслушайте меня, пожалуйста. Я не сделаю вам ничего дурного. Мне просто хотелось узнать у вас про Каманину, ведь вы были знакомы с ней». Медленно, пытаясь успокоить женщину, заговорил Володька. «Три дня назад ее арестовали, а я не знаю причины ее ареста. Петрова попятилась к столу. Теперь она попала в лучи настольной лампы, единственного источника света в этой темной комнате. И Володька смог ее разглядеть. Петрова еще была не старухой. Это было понятно по ее моложавой фигуре и осанке. Испятое морщинистое лицо нездорового желтого оттенка придавало ей возраст и выдавало пристрастие к алкоголю. Все алкоголики похожи друг на друга, как родственники, и печать этого жуткого родства лежит в особой обвислости лица, характере морщин и даже голосе человека. Одета Петрова была в старый ситцевый халат и черный платок, давно сползший на плечи и оттенявший нездоровый цвет ее кожи. «Хахаль, Штальейный?» — спросила Петрова. «Друг». Петрова засмеялась гадким вызывающим смехом, обнажив беззубый рот. И Володьке показалось, что именно этот смех он слышал только что во сне. «Друг, значит», — повторила она, вызывающе пошлым голосом. «А у меня вот нет друзей. Старая, потому что некрасивая стала. А эта сука везде себе друзей находит. Ну ничего, арестовали, значит, говоришь, эту шельму. Да черт бы с ней, туда ей дорога. Я все равно знала, что найду на нее управу». Довольная собой женщина села на стул. Ее глаза продолжали светиться каким-то зловещим огнем, будто она только что совершила давно вынашиваемое в голове возмездие. «А ты, значит, ничего о ней не знаешь?» «Я знаю, что она была в немецком плену, в женском лагере на территории Германии». «Не все знаешь. А ты садись. Садись, садись, мой хороший. Расскажу тебе про Каманину».